Глава 13. 31 декабря. Время близится к вечеру. Скоро наступит Новый год, а у меня нет ни елки, ни игрушек. Да что там елки? Я даже шампанского не купила. Неделю назад я думала, что пойду на вечеринку к девчонкам, а потом все так закрутилось, что стало не до елки и не до покупок. Да даже если я куплю шампанское, вряд ли у меня получится его открыть. Я до смерти боюсь этого хлопка, который бывает при вылетании пробки, но все же надо сбегать в магазин, а то в холодильнике совсем пусто. К своим так называемым подругам я решила не ходить. После всего, что было, мне, ну, совершенно не хочется их видеть. Вчера мы с Романом произвели сенсацию на корпоративе. Нет, конечно, я не вышла на сцену в белье и кокошнике, но близко к тому. Как раз в тот момент, когда мы об этом говорили, и Роман оказался на расстоянии пары сантиметров от меня, в кабинет ворвался ведущий по имени Виталик, которого пригласил Павел Михайлович. Он сообщил, что наш выход через пятнадцать минут. Он был слегка пьян, очень весел и пришел в восторг от нового Деда Мороза. «Боюсь, наши дамы разберут вас на сувениры», — сказал он. «Я бы и бы сам отщипнул кусочек». Роман шарахнулся, я засмеялась. А Виталик заявил, что у него есть потрясный костюм Снегурочки и приволок пакет из секс-шопа. Там была коротенькая платьица-корсет с меховой опушкой, шапочка и белые гольфы. «Я это не надену», — заявила я. Но эти двое умудрились меня уговорить, мол, я испорчу всю малину, если буду в скромной шубе и кокошники при таком сексуальном Дяде Морозе. «Или придется пригласить другую Снегурочку», — выдал последний аргумент Виталик. «Думаю, от желающих отбоя не будет». «Нет», — хором сказали мы с Романом, — и я влезла в корсет. Когда я вышла из ванной комнаты, которая скрывалась за внутренней дверью кабинета, эти двое дружно присвистнули. Виталик тут же бросился затягивать и без того тугую шнуровку корсета. Результатом его усилий стало заметное уменьшение талии, и еще более заметное увеличение бюста. Еще чуть-чуть, и мои прелести просто выпали бы из корсета. Я пыталась руками удержать их в пределах приличий. Виталик изо всех сил тянул шнурок, а Роман смотрел на меня взглядом голодного волка. Не так Дед Мороз должен смотреть на свою внучку. Он просто поедал меня глазами. То все сразу, то маленькими кусочками. В итоге я набросила на платье шубу Снегурочки, Слишком уж откровенным получился наряд, а переодеваться было некогда. Нас ждали на сцене. Нас обоих чуть не разобрали на сувениры. После бурных аплодисментов и визгов мы наградили передовиков компании. Потом Роман произнес поздравительную речь, вовсе не ту, которую подготовил Пал Михайлович, а гораздо более игривую и фривольную. «Видел бы директор, что происходит на нашем корпоративе». У него бы точно давление снова подскочило. После поздравлений мы спустились в зал к танцующим. Откликнулись на их горячие просьбы. И тут началось. Романа облепили девушки. Я оказалась в кольце парней. Кто-то дернул за шнурок. Кто-то сорвал и натянул себе на голову мою голубую шапочку. Коллеги изрядно приняли на грудь. Веселье било через край. Тормоза начинали отказывать. Я боялась остаться совсем без костюма, но мне на помощь пришел Дед Мороз. Своим зычным голосом он прокричал «Снегурочка!». Все стали кричать вместе с ним. Народ расступился и пропустил меня к нему. «А теперь мы со Снегурочкой вернемся к себе в лес». Пробасил Роман голосом Деда Мороза. «Оставайтесь с нами!» — завопили все. Громче всех кричали Ирка, Ксюша и Лена бросавшие на меня завистливые злые взгляды. И тут Дед Мороз подхватил меня на руки и закинул себе на плечо. — У нас со Снегурочкой еще много дел, — заявил он. Все тут же стали выкрикивать предположения, что это могут быть за дела, одно неприличнее другого. Так мы и удалились, под крики и улюлюканье. За дверью Роман опустил меня на пол и сказал. — Это полный дурдом. Я думала, меня порвут на кусочки. Я бы сам их порвал, если бы они тебя обидели. Когда мы пришли в кабинет директора, Роман взял свой телефон и обнаружил два сообщения от обоих родителей. Они писали, что у них все хорошо, и звали его присоединиться к семейному ужину. Так что он переоделся буквально за минуту, схватил ключи от машины и выскочил из комнаты. Мне оставалось только с грустью смотреть на закрывшуюся за ним дверь. «Я успела снять в ванной платье и надеть свою одежду, когда он вернулся». «Я тебя отвезу», — заявил он с порога. «Не надо, я сама доберусь, езжай к маме с папой». «Обязательно, но сначала доставлю тебя домой». «Правда, не надо, я вызову такси, тебя родители ждут». «Как раз от них мне и влетит, если они узнают, что я не проводил тебя домой». «Ну, но... одевайся, пойдем». Он снова взял меня за руку и повел за собой. Это уже становится привычкой, и я не могу сказать, что эта привычка мне не нравится. Роман довез меня до подъезда, на прощание чмокнул в щеку и укатил. Я видела, как ему не терпится побыстрее поехать к родителям, и прекрасно его понимала. После стольких лет сбылась его детская мечта. А мои мечты лучше засунуть куда подальше, потому что они просто фантазия. И если я поверю в то, что они могут осуществиться, меня ждет горькое разочарование. Сегодня впервые в жизни я встречаю Новый год одна. И это прекрасно. По крайней мере, я изо всех сил себя в этом убеждаю. А вот только надо сходить в магазин и все же купить шампанского. Хотя бы маленькую бутылку. С ней я, пожалуй, справлюсь. И еще мандаринов. Они пахнут так по-новогоднему. В десять вечера мне позвонили родители. По скайпу. Пришлось соврать им, что интернет ловит плохо, и я не могу включить видео. Иначе они бы поняли, что я одна в своей квартире. А я не хочу, чтобы они жалели меня и расстраивались. Я включила телевизор для фона. Сказала, что я на вечеринке и здесь очень шумно. Прокричала им поздравления. Они поздравили меня в ответ. И не только они. Я слышала целый хор голосов. Мой брат и сестра, племянники, бабушка с дедушкой. Все желали всяческих благ, говорили, что любят и скучают. Я нажала отбой и чуть не разревелась. У них там настоящий Новый год, вся семья в сборе, всем весело. Почему я не поехала на праздники домой? Зачем вообще оттуда уехала? Я явно не прижилась в большом городе и на новой работе. За три месяца я даже не завела нормальных подруг. Я довольно долго придавалась жалости к себе до тех пор, пока это занятие не прервало звонок в дверь. «Кто это может быть?» «Наверное, Марина. Кроме нее ко мне никто не заходит». Улыбнувшись, чтобы не напугать соседку своим хмурым лицом, я открыла дверь.